Глава 23. Выпусти меня! Я пыталась на ходу открыть дверь, да где там. Ползучий все заблокировал, а в кнопках его танка я не разбираюсь. Да хватит уже Ерепенницы! Детский сад, блин. Детский сад это твои поступки, после всего, что ты со мной сделал. А я просто хочу, чтобы ты отчалил, вот куда ты меня тащишь, в свое логово. Так я на этот раз терпеть молча не буду. Раскрою тебе чем-нибудь черепушку и дело с концом. И никто меня не осудит, потому что защищалась». «Да не буду я тебя тащить в постель, пока нет такого намерения. Есть бабы по покладистей. У тебя между ног золота нет, чтобы я туда рвался, как ошалелый. Все как у всех». «Тогда что тебе нужно от меня?» «Подарок хочу подарить, говорю же. Только он у меня дома, надо съездить». «Вот уж нет, я к тебе не поеду». «Уже едешь, рыжая. Видишь, здания за окном пробегают». Это называется скорость. «Послушай, Камал, произносить его имя было непривычно и что-то царапало язык. Но я обзываться не стала. Мне сейчас реально страшно стало. Я не хочу к тебе домой. Пожалуйста, останови. Принесешь свой подарок потом, ладно?» Я попыталась заглянуть в его лицо, но он не обращал на меня внимания. «Да не ссы, рыжая. не потащу я тебя в кровать. Посидишь в машине, подождешь если не хочешь заходить ко мне. Насиловать не буду». Это немного успокоило. Но все же оставался мизерный шанс, что он таки потащит меня. И что тогда делать? Я полезла рукой в сумочку, где у меня лежал маленький складной ножик. Он валялся у меня дома давно, но носить его с собой начала недавно. И не зря, как мы видим. До его дома доехали быстро. Я даже была удивлена. Он, оказывается, живет совсем рядом. «Посиди. Послушай музыку. Я скоро». Он вышел из машины, а я облегченно выдохнула и спрятала ножик обратно. Вряд ли он бы меня защитил от такого бугая, но я готова на все, лишь бы меня больше не обижали. Я ждала его недолго. Разумеется, за это время успела подергать ручку двери и обломаться. Заблокировал. Подлюга какая! Байсаев вернулся через пять минут. Сел на водительское, швырнул мне на колени бумажный сверток. Это тебе. Что это? Деньги на учебу. На первый год хватит. А там добавлю, не проблема. Из них же купи отцу подарок и помирись с ним. Он снова завел двигатель. Не нужны мне твои деньги. Бросила я сверток ему, как бомбу замедленного действия. Возьмешь. Сверток полетел обратно. Иначе я тебя уволю. И сделаю так, что ты не найдешь работу в городе. Объявлю тебя воровкой. Я сейчас серьезно. Мне это как два пальца обоссать. Ты что, ненормальный? Хотя не отвечай. Вопрос риторический. Я не возьму деньги. Возьмешь, Упрямо, но спокойно повторил он. При мне купишь завтра подарок отцу, и я отвезу тебя к нему. Ты понимаешь, что так ты ничего не добьешься. Это насилие. Моральное, но насилие. Я не умею по-другому с такими, как ты. Ты ж как заточка в спине. «Не достать иноид до ужаса. Будем перевоспитывать, значит. Ты будешь послушный, или я не князь?» «Кто? Князь? Это погоняло твое воровское, что ли?» «Оно самое». М -м -м. «А чего князь-то? Я бы тебя по-другому назвала». «Хорошо, что не ты короновала». Деньги оставались лежать на моих коленях. Я смотрела на них, как на него, то бишь, как на врага. Он остановился у моего дома, разблокировал дверь. Пойдешь только с деньгами, а додумаешься выбросить их, я тебя заставлю отрабатывать. Будешь пахать сутками!» Я медленно выдохнула, прогоняя стресс. «Ладно, положу его деньги дома. Пусть лежат. Верну, когда у него на место мозги встанут. Хотя вряд ли это случится. Я могу идти?» «А как же поблагодарить за очередное спасение?» «Один раз уже поблагодарила. Хватит с тебя!» Бойсаев хмыкнул и, схватив меня за шею сзади, притянул к себе. Миг, и он меня целует. Нагло орудует языком у меня во рту. А я, недолго думая, кусаю его за этот самый змеиный язык. Зашипев, он отстранился, тронул пальцами рот. — Да крови прокусила, дрянь! — прошипел зло. — Не вздумай больше совать свое жало в мой рот. Понял? Откушу под самый корень. Вышла из машины, уронив, как бы случайно, сверток с деньгами на пол. Но он тут же полетел мне вслед, не успела я захлопнуть дверь. «Помни, о каждой копейке справки на виду. Выбросишь, пожалеешь». Я усмехнулась. Неожиданно пришла хорошая идея. «Не выброшу, не переживай так». Взяв деньги, я сунула их в сумочку и пошла к дому.